Глава 12. Время шло. Условные часы тишины закончились. Новость о пропавшей девочке очень быстро разлетелась по маленькому городу. Люди начали размещать объявления в социальных сетях, делая репосты и пытаясь как можно скорее распространить информацию. Многие из тех, кто знал и не знал Леру, выходили из своих домов на улицы города и присоединялись к волонтёрской группе. Криминалисты, кинологи, следователи и многие другие осматривали все возможные пути от музыкальной школы в сторону дома и не только. Близилась ночь. Люди с фонариками, словно светлячки в этом овраге, прочесывали каждый участок земли в поисках хоть какой-нибудь зацепки, но совершенно ничего не находили. Надежды найти девочку в этом месте угасали с каждой минутой. Но никто не думал расходиться. «Ну что там? Она не приходила?» Леон позвонил Саше в хрупкой надежде на хорошие новости. «Я бы уже позвонила. Что у вас?» «Ничего!» — по слогам произнёс он. «Я сейчас приеду, сменю тебя. Уезжай. И спасибо за то, что связалась с отрядом». «Было бы за что, Леон!» Это нужно было сделать сразу. Леон, поднявшись по лестнице оврага, побрел в сторону дома через железнодорожные пути. Оставив шумный волонтерский отряд вместе с полицией, он шел через гаражи, оглушенный вечерней тишиной. Холодные крашеные металлические створки принимали тепло его щеки, когда он пытался прислушаться к происходящему внутри каждого из них. Ни шороха. Дойдя почти до конца, он услышал едва уловимый хруст снега где-то между гаражами. Леон замедлил шаг и, крепче сжав в руке металлический фонарь, пошёл на звук. Яркий луч света врезался в глаза и заставил прищуриться. Кто-то стоял прямо перед ним. Он направил фонарь в ответную сторону, но уже никого не было. «Что ты делаешь здесь?» Слева, прямо рядом с ухом, Леон услышал знакомый голос и резко направил луч фонаря в его сторону. «Убери!» Человек прикрыл рукой источник света. «Это вы? В каком смысле, что я здесь делаю? Я ищу свою дочь! Вы следите за мной!» «Я тоже ищу твою дочь!» Артур достал зажигалку и разбавил темноту, сделав один щелчок. Над ними поднялось облако сигаретного дыма. «Зачем было меня пугать? Почему сотрудник полиции вызывает у тебя испуг? Должно быть наоборот. Если он появляется из ниоткуда и светит фонарём в лицо, то уже без разницы, кто он». Артур ничего не ответил, но Леон ему не нравился. Во-первых, тем, что он испортил ему выходные. А это он ему их испортил, потому что плохо следил за дочерью. А во-вторых... Он не любил тех, кто выглядел физически лучше, чем он. Комплексы, конечно, это были они. Здесь они и разошлись. Артур ушёл в сторону оврага, а Леон, иногда оборачиваясь, побрёл к своему дому с камином, в котором снова не горел огонь. Леон переступил порог дома и почувствовал, что всё не так Плохо. Родные стены позволили расслабиться и успокоиться. Он всё ещё не верил или не хотел верить. Он был зол. Он ждал, когда Лера не смело откроет дверь и опустив голову виноватыми глазами молча посмотрит на него. Он не привык к проблемам с дочерью, потому что она никогда их ему не доставляла. Девочка, которая самостоятельно научилась читать, девочка, у которой вместо современных игрушек и гаджетов были книги. Когда Лера была совсем маленькая, она привыкла играть в одиночестве. Она перебирала янтарные камни, выбирала самые необычные и вычурные из них, давала им имена и превращала в персонажей придуманных сказок. В её шестой день рождения Леон принёс ей подарок. «Я дома!» И девочка со всех ног бежала встречать отца. «Тебе сегодня шесть лет?» «Я кое-что принёс». Он держал руки за спиной. Большие голубые глаза заинтригованно смотрели на отца. «Фломастеры?» — улыбалась девочка. «Нет. Книжка!» Она радостно подпрыгнула. «Тоже нет. Торт? Да, но есть кое-что ещё». Леон достал из-за спины купленный в супермаркете торт. «И ещё что-то?» От переполняющей её радости она приложила ладони к щекам. Леон достал подарочный пакет, из которого девочка тут же достала русалку с ярким переливающимся хвостом. Этот день рождения был самым счастливым в её жизни. Однако такие моменты она могла пересчитать на маленьких пальчиках одной своей руки. В ту минуту ей казалось, что отец любит её. «Похоже на тебя, да?» Леон погладил её по растрёпанным волосам и поставил торт на стол. «Ага, чай будем пить!» «Мне сейчас нужно уже уходить, давай тут сама. Кушай. С днём рождения!» Леон не заметил, как прошёл в обуви по деревянному полу и сел напротив холодного камина, всматриваясь в остатки неубранных потухших углей. Он просидел так почти 10 минут, не изменив даже положение головы. Он смотрел в очаг, будто в тёмный экран, на котором на перемотке показывали фильм «Их с дочерью жизни». Поддавшись ностальгическим воспоминаниям, он понял, что Лера — единственный близкий ему человек. А что он? Что он дал ей? К горлу, словно на пик горы, медленно подкатывался камень нарастающей тревоги который, остановившись на секунду на вершине, с грохотом свалился вниз, покатившись с нарастающей скоростью в неизвестность. Он почувствовал лёгкую тошноту, когда снова взглянул в окно. Хлопья снега продолжали вытанцовывать под светом фонаря, не обращая внимания на чужие тревоги. Они кружились и медленно приземлялись, застилая холодную землю пуховым одеялом до тех пор, пока не будут растоптаны чьей-то обувью или шинами огромных колёс. Открылась дверь. Поток морозного воздуха мгновенно донёсся до него. Момент счастья, внезапно растаявшее, как снег, напряжение, ощущение того, что всё, наконец, закончилось. Леон на секунду ощутил себя бестелесным. Он встал и, выдохнув всю накопившуюся тревогу, направился к двери. Он шёл навстречу своей дочери, чтобы обнять её, чтобы защитить, чтобы сказать, что теперь всё будет не так. С каждым шагом в её сторону он понимал, что многое упустил, и сейчас ему хотелось всё изменить. «Лера, ну где ты была? Замёрзла вся. Давай, заходи, сейчас сделаю горячий чай. Пап, прости меня. Это ты меня прости». Мысли летели быстрее шагов. Он представлял свой диалог с ней. «Есть кто?» Мужской уже знакомый Леону голос ворвался в темноту прихожей. Кто-то закрыл за собой дверь, и это была не Лера. Внутренний голос Леона посмеялся над ним за то, что он до сих пор верил в хороший исход. Кем бы ни был этот человек, он уже его ненавидел, потому что это была не Лера. Леон включил свет и разглядел небритое лицо Артура. «А ты чё тут в темноте-то сидишь?» «Не хочу спугнуть её. Если она придёт, то лучше, чтоб думала, что меня в доме нет. Бояться будет, что ругать буду». «Она не придёт, наверное. Собирайся, поедем в комитет». «Так я же... Вы же уже меня опрашивали в отделе». «Так, давай меньше слов, больше дела. Новое обстоятельство». «Кто-то из жителей нашёл варежку. Это твоей девчонки?» Артур показал фотографию красной варежки в своём телефоне. «Да, кажется, это её. А где нашли?» «Недалеко от гаражей. Но я искал!» «Слушай, сейчас не до этого. Искал, не искал. Я тоже искал. Короче, следователь там разберётся. Мне сказали тебя доставить, так что шустрее собирайся».